Кладбище Перлашес, Париж. Вот прекрасная смерть. Здесь чувствуешь себя Наполеоном на поле Аустерлица. Повсюду пир смерти, много бронзового оружия, картинно распростёртых тел, и периодически возникает искушение воскликнуть: "Вот прекрасная смерть". Дело не в ухоженности и не в скульптурных красотах, а в абсолютном соответствии земле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 Умирают и убивают где-то там, за оградой, в большом и опасном мире, а суда привозят лишь бренные останки, уже распрощавшиеся с душой. На перла же попахивает живой кровью, потому что здесь убивали много и шумно. Сначала, в 1814 году, когда русские казаки перекололи засевших на холме кадетов военной школы,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 Среди тысячи тысяч одинаковых табличек в Колумбарии. Айсидора Дункан, 1877-1927. И Нестор Махно, 1889-1934. Это были особенные люди. На протяжении всей жизни обоих, каждого на свой лад, сопровождали вспышки молний и раскаты грома. Теперь затаились двумя скромными квадратиками среди тихих, безвестных современников. Тоже своего рода месседж, и разгадать его потруднее, чем Русселевский. Главная звезда нынешнего Перлашес – тоже иностранец, Джим Моррисон. Большинство посетителей приезжают на кладбище только ради этой невзрачной могилки. Раньше был бюст, но его украли. От главных ворот сразу сюда, в шестой сектор. Покрутят музыку тридцатилетней давности –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 Ива есть, но чахлая, сразу видно не жалиться. Сколько же их бедных загубили тут садовники за полтора века, и все из-за нескольких красивых строчек. Мне, как литература-центристу, эта мысль приятна. С четвертого участка на соседний 56-й нумерация на перлаше какая-то странная, скачущая. Взглянуть на могилу Раймонда Радиге 1903 1923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 Он мало что узнал, хоть увлекался всем, но в тихий зимний день, когда от жизни бренной он позван был к иной, как говорят, нетленной, он, уходя, шепнул. Я приходил. Зачем? жаражды Денерваль. Эпитафия. Перевод Валерия Брюсова. Ну и зачем же? — спросил я у колонны. Придет время, узнаешь, — ответила она, и я, вполне удовлетворенный ответом, отправился дальше, на сорок седьмой участок к Анареде-Бальзаку.